Сначала все к нему езжали, но так как заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышит их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш Неуч сбродит, он формазон, он пьет одно, стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит. Все да да нет, не скажет дас с или нет -с». Таков был общий глаз.